Наталья Александрова. «Три курицы на плющихе». Роман. Серия «Три подруги в поисках денег и счастья». Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория «16+.» Аннотация. «Для чего, спрашивается, существуют подруги, если они для того, чтобы помочь в трудную минуту? От одной муж уехал, к другой не вовремя явился». У третьей намечаются проблемы с клиентом, причем такие, на фоне которых перемещение чужих мужей покажется сущей ерундой. Именно в таких испытаниях и выясняется, что самое главное – подставить плечо, протянуть бутерброд и положить в холодильник подруге что-нибудь вкусненькое. Потому что мужья и клиенты, даже если найдутся, никогда не позаботятся о самом уязвимом месте в жизни женщины – о ее холодильнике.